Как ваш внутренний родитель может оберегать вашего внутреннего ребёнка? Защита должна проявляться в форме наставления, внутренней организации и дисциплины, а не в избегании рисков и болезненных ситуаций. Если есть внутренняя организация и наставничество со стороны внутреннего родителя, то ваш внутренний ребёнок может спокойно познавать мир. И наоборот, если внутренний родитель будет убирать с дороги внутреннего ребёнка все риски и препятствия, то ему придется делать это вечно. Это как учить кого-то о езде на велосипеде. Вы подбадриваете его, но подхватываете, когда тот падает. Однако вы не должны слишком сильно держать велосипед, если хотите, чтобы ваш ученик научился ездить сам. Иначе он будет постоянно зависеть от вашей помощи. Более того, вне зависимости, насколько хорошо вы будете оберегать вашего внутреннего ребенка, всегда найдутся события, которые проскользнут сквозь вашу защиту и вызовут боль. Когда такое произойдёт, потребуется забота со стороны вашего внутреннего родителя, чтобы помочь внутреннему ребёнку справиться с эмоциями. Это запасной план, если всё пойдёт не так, как мы хотели. Так что нет необходимости гиперопекать внутреннего ребёнка. Если стараться постоянно удерживать своего внутреннего ребёнка от неприятностей, это только приведёт к ненужному стрессу и тревоге. Далее приведены несколько способов, которые ваш внутренний родитель может использовать для защиты внутреннего ребёнка. Знайте ограничения и триггеры своего внутреннего ребёнка. У каждого свои пределы. Некоторые люди чувствуют себя нормально при более агрессивном и прямом стиле общения, другие же сочтут такую манеру разговора грубой. Один думает, что сарказм это смешно, а другой оскорбляется. Задача вашего внутреннего родителя определить, переходит ли данный человек или ситуация границы вашего внутреннего ребёнка, заставляет его чувствовать себя некомфортно. Я не могу сказать, от чего именно вам нужно защищать внутреннего ребёнка. Вам самим нужно будет проследить, как вы себя чувствуете в взаимодействии с тем или иным человеком или ситуацией, чтобы понять свои границы и определить триггеры, которые ведут из себя вашего внутреннего ребёнка. Возможно, вам также потребуется сравнить определённую ситуацию с другими похожими, чтобы точнее установить границы для своего внутреннего ребёнка. Поняв ограничения и триггеры своего внутреннего ребёнка, внутренний родитель сможет принимать решения. Если, например, критика напоминает вам о тех временах, когда вас критиковали родители, ваш внутренний родитель может помочь вам избегать людей или ситуаций, которые с большой вероятностью будут для вас болезненны в этом отношении. Как альтернатива, ваш внутренний родитель может побудить вас всё же встретить этот страх лицом к лицу и постараться не воспринимать его так близко к сердцу. Он может даже намеренно искать такие исходные ситуации, чтобы испытать границы внутреннего ребёнка. Иногда какая-то эмоциональная боль слишком сильна, чтобы справиться с ней на том уровне осознанности, на котором мы находимся. Тогда лучше избегать вызывающих её ситуаций и справляться с ними постепенно. Но стараясь раздвинуть границы своего внутреннего ребёнка и помогая ему справиться со своими страхами и стыдом, мы можем способствовать значительному росту внутреннего ребёнка. В моём случае я знаю, что отец всегда старается меня принизить, когда я делюсь с ним своими успехами, особенно если они касаются моих творческих начинаний. Поэтому обычно я преуменьшаю свои успехи перед ним и не рассказываю ему многое о своей работе. Если он предположит, что я веду рядовую, среднестатистическую жизнь, Я не буду его разубеждать, потому что не хочу вызвать ссору. Вот таким способом я снижаю критические нападки со стороны своего отца. Я знаю, что их вызывает, не делаю то, что заставит их сработать, и не подкидываю дров в эту топку. Однако, бывают времена, когда я чувствую, что мой внутренний ребёнок боится быть отвергнутым другими. В таких случаях мой внутренний родитель побуждает меня пойти на риск. Мой внутренний родитель говорит мне: Дерзай. Ты можешь это сделать. Ты будешь в порядке. Я буду с тобой. Если я буду отвергнут, мой внутренний ребёнок может почувствовать себя неприятно, но я знаю, что преодоление страха полезно для собственного развития и для взаимоотношений. Поэтому, хотя я и могу нервничать в социальном окружении, иногда я заставляю себя приоткрыться. Не существует единственно правильного и безошибочного пути. Вы должны чётко осознавать, с чем может и не может справиться ваш внутренний ребёнок. и умело действовать в каждой ситуации. Установите внешние и внутренние границы. Внутренний родитель должен установить границы и определить структуру, потому что внутренний ребёнок не знает, как это делается. Внутренний родитель должен советоваться с внутренним ребёнком, понять, что тут хочет, но при этом не следовать всем требованиям внутреннего ребёнка. Возможно, у внутреннего ребёнка есть плохие привычки, ложные убеждения и ложные восприятия, выработанные в детстве. Внутренний родитель должен проявить мудрость и помочь обуздать плохие привычки. Если в прошлом с вами обращались жестоко, внутренний ребенок может вовлекаться в ситуации, где с ним снова будут поступать плохо. Он хочет вновь пережить ту боль, что испытал в детстве. У него также может быть иллюзия, что в один прекрасный день его обидчик изменится. И так внутренний ребенок может оставаться в знакомых ему ситуациях, ничего от этого не приобретая. Задача внутреннего взрослого распознать такую нездоровую привычку и удерживать внутреннего ребёнка от ситуации, где он вновь будет подвергаться жестокому обращению. Внутренний родитель должен создать определённые внешние границы и научиться говорить другим нет. Часть обязанности внутреннего родителя говорить другой стороне о своих чувствах и доносить свою позицию. Дети не знают, как познавать мир, в котором живут. Они не знают его правил и норм. Если родители не научат их необходимым правилам, например, берегись машин на дороге или не трогай кипящий чайник, последствия могут быть серьёзными. Внутренний родитель должен оценить потребности внутреннего ребёнка по отношению к внешнему миру и определить, какие ограничения здесь необходимы. Он должен оценить окружающую среду, других людей и спросить себя: "Правда ли эта среда опасна или это у меня повышенная тревожность?" Способно ли желание моего внутреннего ребёнка нанести ущерб моему уму, телу, душе или другим людям? Если действительно обнаружится нечто опасное или по каким-то иным причинам нежелательное, внутренний родитель должен выступить и остановить внутреннего ребёнка. Внутренний родитель также должен устанавливать для внутреннего ребёнка более высокие стандарты. Он должен спрашивать себя: "На что я не пойду? Помещу ли я своего внутреннего ребёнка в среду, где его постоянно будут оскорблять?" и где ему постоянно придется иметь дело с людьми, которые грубо с ним обращаются, попрактиковавшись, внутренний родитель сможет с легкостью определять, что лучше для внутреннего ребенка. Иногда ваш внутренний ребенок может требовать немедленных удовольствий. У него не только есть желание погружаться в эмоциональную боль и получать освобождение от нее, он также хочет радости и веселья. У внутреннего родителя совершенно иные планы. Он хочет работать и концентрироваться на вещах, важных для взрослых. И здесь нет кого-то одного правого, и работа и веселье имеют свои достоинства в зависимости от контекста. Самодисциплина и установление внутренних границ важны. Они могут помочь нам регулировать определённые побуждения, поведение, а также эмоции, которые могут быть у вашего внутреннего ребёнка. Во время работы вы меньше всего хотите, чтобы вас накрыло прокрастинация или отвлекали какие-то импульсивные желания или эмоции. Хотя важно признавать свои эмоции, это не значит, что в них всегда есть правда, и мы должны проводить всё своё время, погрузившись в них. Есть время поговорить о проблемах внутреннего ребёнка, есть время, для этого не предназначенное. Внутренний родитель должен установить время для работы и для игры. И оба, внутренний родитель и внутренний ребёнок, должны согласовать этот график. Чётко проговорите границы и разговаривайте со своим внутренним ребёнком по-доброму. Очень важно, чтобы внутренний родитель объяснил внутреннему ребёнку важность границ. Некоторые родители утверждают какие-то свои права над детьми, не объясняя своих намерений. Тем самым они предоставляют детям самим предполагать смысл этого. В результате мы получаем непонимание детьми намерений своих родителей. Как только ваш внутренний родитель захочет установить границу, убедитесь, что с этим согласен ваш внутренний ребёнок, вашему внутреннему родителю и внутреннему ребёнку. Необходимо выработать взаимопонимание во имя внутреннего мира. Если внутренний родитель заставит подчиняться внутреннего ребёнка без объяснений и понимания его чувств, то сопротивление неизбежно. Объясняй своё решение внутреннему ребёнку, в этом самом доносите до него своё намерение, а также даёте возможность прояснить сомнения. В отличие от критики, вы не навязываете своё мнение внутреннему ребёнку, Но как только вы используете критику или власть, баланс сил сместится в пользу внутреннего родителя. Это всё равно что сказать ребёнку, что делать. Тогда внутренний родитель сразу становится внутренним критиком. А вам это совсем не нужно. Если вы чувствуете хоть малейшее сопротивление со стороны своего внутреннего ребёнка, необходимо прежде прояснить разницу во взглядах, и лишь затем двигаться дальше. Иногда проще вдохновлять собственным примером. Возможно, внутренний ребёнок Не имел хорошей ролевой модели, у которой ему кучиться по мере взросления. Если внутренний родитель сможет стать ролевой моделью для внутреннего ребёнка, то станет доверять его действиям и решениям. Прежде чем действовать, вам необходимо ясно изложить свои намерения и прислушаться к чувствам внутреннего ребёнка. Откажитесь от контроля. Чем больше вы стараетесь контролировать порывы своего внутреннего ребёнка, тем больше сопротивления будет. Иногда вам всего лишь нужно ослабить контроль, потому что, когда внутренний родитель пытается контролировать внутреннего ребенка, он тем самым попадает в зависимость от него. Также, когда мы вырастаем и обретаем собственную идентичность, родители, не способные принять, что их дети изменились, будут чувствовать себя несчастными. Только внутренне, отпустив своих детей и приняв произошедшие изменения, они найдут мир в своей душе и смогут создать гармоничные отношения. Отказаться от контроля значит дать вашим детям возможность развиваться и учиться самостоятельно. Иногда для нас может оказаться более эффективным следовать за порывами нашего внутреннего ребёнка и наделать ошибок. Тогда внутренний ребёнок увидит, что импульсивное поведение может привести к нежелательным последствиям и постарается больше так не делать. Это лучше, чем говорить вашему внутреннему ребёнку, что делать, а что нет. Обычно, когда человеку постоянно говорят, что ему делать, это вызывает сопротивление. Это также верно и в отношении внутреннего родителя. Если родитель очень хочет сделать что-то, он может просто взять и сделать, а затем посмотреть, что из этого получится. Если это окажется ошибкой, внутренний родитель может извиниться перед внутренним ребёнком, и оба извлекут из этого урок. И, наконец, как уже отмечалось ранее, если что-то защитная функция внутреннего родителя сделать не смогла, есть функция заботы, которая подберёт осколки и залечит раны. Поэтому давайте рассмотрим Что же представляет собой функция заботы нашего внутреннего родителя?